Глава тридцатая. «Твою ж дивизию! Это что там у них за канонада?» — напрягся возвращающийся с успешно выполненного задания Хармисон. Его черный внедорожник скоропостижно заглох в паре километров от Ордена, и оставшееся расстояние оборотню пришлось преодолеть пешком по проселочной дороге, меся ботинками грязь вперемешку с тающим снегом. Вот-вот уже должен был появиться впереди железный забор Ордена, но лесную тишину внезапно разорвало отголосками взрывов. Небольшой спортивный рюкзак за спиной Харми приоткрылся, и из него высунулась растрёпанная заспанная мордашка Амелис. Задаченно поводив влажным носиком из стороны в сторону, домовая как ошпаренная выпрыгнула из своего теплого, уютного гнездышка и со скоростью пули рванула вперед. Едва придя в себя от неожиданности, Хармисон кинул опустевший рюкзак к ближайшему дереву. Туда же зашвырнул мгновенно снятую одежду, ботинки и, обратившись в огромного черного волка, помчался догонять резвую рыжую торпеду. Со стороны могло показаться, что ощерившийся злобный волк на пару с зараженным бешенством муравьедом накинулись на людей, без того отбивающихся от диких пушистых животных. Но на самом деле ничего человеческого, кроме мертвого тела, в этих двуногих существах, в серых балахонах, уже не было. Тонким нюхом Хармисон сразу уловил приторный, сладковато-гнилостный запах трупного разложения, исходящий от незнакомцев. И без колебания кинулся на защиту уже совершенно выдохшегося, упитанного домовёнка. Тот в данный момент проклинал свою любовь к пончикам и нелюбовь к тренировкам, и едва уворачивался от рук и зубов мертвеца. Если бы не так вовремя подоспевшая помощь, демон разорвал бы пуха на кусочки. Амили сбросилась на подмогу хвостиком. Серый Снежок вполне успешно атаковали долговязого врага сообща, а сины и Рэмбо неплохо справлялись с противниками в одиночку. Словно выпав на пару минут из реальности, Полина домчалась до отведённой ей комнаты в доме прислуги, ничего не видя перед собой и даже не чувствуя холода. Она смогла перевести дыхание, лишь забившись в самый дальний угол своего крошечного жилища — пластиковое окно с вечно закрытыми бежевыми жалюзи. Кровать и шкаф с низенькой тумбой. Обстановка этого помещения была максимально приближена к спартанской. Тем не менее, после годового заточения в подвальном каземате с вонючим матрасом на полу она казалась по линии чуть ли не роскошью. Чувствуя, что тело внезапно обмякло и стало будто ватным, а руки затряслись мелкой дрожью, девушка поняла, что ее накрывает откат после схлынувшей волны адреналина и уткнулась лицом в поджатые к груди колени. Если бы она могла, то расплакалась бы. Но, видимо, ее лимит на слезы был исчерпан во время бесконечных пыток в темнице. Силой воли заставив себя выровнять дыхание, она вдруг поняла, что до сих пор сжимает пальцами окровавленный нож. Подавив желание зашвырнуть этот мерзкий предмет как можно дальше, Полина непослушными руками выдвинула верхний ящик тумбочки, вытащила пустой целлофановый пакет и опустила туда оружие. После этого, чуть подавшись вперед, затолкала боевые трофеи под матрас. Способность мыслить ясно и логично постепенно возвращалась. Внутренняя дрожь стихала, и девушка нашла в себе силы подняться с пола, сделать пару шагов до шкафа, достать оттуда нижнее белье, майку, колготки и новое коричневое платье служанки. Переодевшись, Полина медленно опустилась на краешек кровати, пытаясь осмыслить все события этого дня. А секунду спустя испуганно дернулась, почувствовав чье-то мягкое прикосновение к ноге. Лева! Выдохнула девушка, притягивая к себе маленькое тельце обезображенного шрамами домового. Тот был еще практически ребенком, но уже прошел через такой ад, что одна из прядей в лохматой рыжей челке стала совершенно седой. Левушка! уткнулась она лицом в нежную шерстку на боку своего надежного друга и товарища по несчастью. В этой секте он был таким же узником. «Что же мне делать?» — с отчаянием прошептала она. Весь ее тщательно продуманный и долго лелеемый план побега из этого жуткого места разбился в дребезге, когда три дня назад ее брат угодил в плен. Ей оставалось всего каких-то несколько часов до восполнения годового энергетического запаса, необходимого для телепортации. А сил у нее хватит на портал только для одного человека и хрупкого домового. К этой проблеме добавилось новое. Когда она познакомилась с беззащитной беременной девушкой, потерявшей память, Полина прекрасно понимала, что ждет Веру и ее малыша. Живыми их не отпустят. А позволить им умереть она не могла. Она никогда не простила бы себя за это. И правильное решение тут могло быть только одно. Ей придется пожертвовать собой и братом ради спасения будущей матери и ребенка.